Проще все-таки назвать то, что я ощущал как желаемое, важное и даже необходимое здесь. Здесь. Из чего складывалось понятное жизненное ощущение моей страны? Из чего складывалась страна? Понятное дело из того, что меня окружало. И то, что меня окружало, сначала не вызывало никаких сомнений. Хотя я могу говорить только о том, что помню из того момента, с которого что-то стал помнить. А что меня окружало? Самое необходимое. Мама. Папа. Потом бабушка. Потом наше жилье. Двор, дедушка, детский сад, воспитательница одна хорошая, другая плохая, какие-то родственники, другие жизненные детали. и з а этого состояла страна. Мы жили в квартире на каком-то этаже пятиэтажного обычного дома. Но когда я рисовал наш дом, я рисовал такой домик. Как дети рисуют домик. Квадратик, сверху треугольник крыши, окно посредине домика. И даже крестик в окне, то есть рама. На крыше обязательно труба, из трубы всегда шел кудрявый, похожий на пружину дым. Нес листа. Я долго и упорно закрашивал черным. Поверх черной полосы я также долго красил зеленую полосу. Это были земля и трава. Верхний к о р о л листа закрашивался синим. Это, понятное дело, небо. И в углу листа помещалось улыбающееся солнце с лучами. Возле дома я рисовал маму, папу, себя, бабушку, дедушку и дерево, а еще собачью конуру. Почти так же, как домик, только с круглым окном и без трубы. Потом просил нарисовать собаку, потому что собака, как мне казалось, получалась у меня не похожа. Интересно, главное родители получались похожи, а собака, которой у нас и в помине не было, не похожа. И еще, почему я рисовал такой домик, а не пятиэтажку? Я в деревне не жил, печку не топил, ни у одного из ближайших домов на к р ы ш у труб не было. Из а в о д с к и х труб, которые было видно из нашего окна, дым шел, да еще как. Но я же рисовал не завод, я наш дом рисовал. Я же не ленился рисовать пятиэтажный дом, я землю и траву рисовал дольше, чем все остальное. Ломались карандаши, мне было не очень весело красить черную и зеленую полосы, но я трудился. Почему тогда домик был маленький и какой-то деревенский? Откуда это взялось? Откуда взялось то, что денежки, которые мне давали взрослые или которые я находил на улице, были для меня не просто так, железячки или бумажки? И если игрушки можно было разбросать и оставить валяться или дать кому-то поиграть, то откуда я знал, что с денежками так поступать не надо? Сами монетки не казались мне красивыми или некрасивыми, И я не любил и не и не любил те денежки, которые были у меня в копилке. Я к ним относился как к деньгам. Сразу. А бумажные деньги были взрослыми деньгами, то есть большими, и я знал, что это серьёзный предмет. По сути своей серьёзный, но и своими медиками я тоже не шутил. Когда я хотел то, что хотел, мороженое или какое-то развлечение, и у меня в принципе было достаточно моих монеток, Чтобы оплатить это, я все равно старался, чтобы родители заплатили, мне было жалко своих денежек, я хитрил и юлил. И еще, я все равно понимал, что покупка чего-либо – это взрослая прерогатива. Откуда я понял это? Каким образом чувство денег появилось во мне? Я не чувствовал внутренней необходимости в том, Чтобы ходить в детский сад, а потом в школу, я даже наоборот не хотел этого. Я ждал каникул, праздников и выходных, я даже с удовольствием болел, только чтобы не ходить в школу. Но так могло продолжаться неделю, две, месяц или всё лето. н а чтобы вообще не ходить в школу, то есть её бросить? Всерьёз такая мысль даже пугала. Она просто не рассматривалась как серьёзная. И не в смысле, что там в школе я должен и могу получить необходимые знания, а без этих знаний у меня не будет хорошей профессии. Я помню, как родители говорили, «Ну, с такими оценками только в дворнике. Хочешь быть дворником – продолжай в том же духе». Меня не пугало это, просто «А как совсем без школы? Как?» Когда-то меня маленьким привели в детский сад. И я попал в какую-то группу, в смысле, в каждой группе должно быть какое-то ограниченное количество детей. И нас распределили по группам. Не думаю, что был какой-то критерий или какая-нибудь причина, кроме возраста, чтобы одних детей туда, а других сюда. Также и в школе я попал а в тот класс, в который попал. Попал вместе с другими ребятами, которые просто жили в тех домах, которые окружали нашу школу. Нас раскидали по классам. А, Б, В и все. Почему я сразу полагал, а потом был уверен, что моя группа и мой класс лучше, чем другие? Ни воспитатели, ни учителя, ни родители нам такого не говорили даже косвенно на это не намекали. Откуда? В какой момент я стал бояться милиционера и почему я стал его бояться? Я же к тому моменту ничего плохого не совершил. не собирался, и даже не думал, что смогу сделать что-то такое, в смысле не шалость, не побег в другой двор и не драку в песочнице, а такое, за что может тебя наказать милиционер. Я машин на улице, которые действительно могли меня покалечить или убить, боялся меньше, чем милиционера. Точнее, я боялся, что если меня собьет машина, то об этом узнают родители. А еще страшнее – милиционер. Милиционер? Был даже не человеком с характером, привычками или просто индивидуальными особенностями. Он был милиционер. Он казался вездесущим и неотвративым. А я тогда ничего не знал про закон, про меры наказания и даже не знал, что, собственно, мне может сделать милиционер. Почему я стал его бояться? Что это было такое? Неужели я маленький уже чувствовал на себе тяжесть государства и всей страны? Нас в детском саду в младших классах школы учили петь хором под пианино. Когда я пел это, я не думал, что у ч а с т в у в в каком-то культурном развитии меня, я даже не слышал собственного голоса. Мне было просто очень невесело, но я стоял и пел. Мы стояли возле пианино, страдали, а за окном во дворе детсада бегали и играли дети из других групп, которые уже отпели или им еще это предстояло. Может быть от невыносимо грустной музыки, которой сопротивлялась во мне каждая моя клеточка, жаждущая веселья, или от вынужденного неподвижного стояния во время пения, что было тоже невыносимо. Может быть от этого во мне возникло несколько серьезных вопросов к этой песне. Во-первых, меня заинтересовало, а что такое «Навек любимый». Слово «век» мне было непонятно. Я спросил папу и получил ответ, что «век» – это сто лет. Сто было много». «Сто лет я должен любить край, в котором т у березка, т у рябина. То есть ничего интересного для меня. Где найдешь еще такой?» Из этих слов я должен был сделать вывод, что нет ничего лучше края, где то березка, т у рябина. Но почему тогда музыка-то такая грустная? Эта музыка требовала, чтобы мы тоже пели грустными голосами. И я тогда думал. Я правда так думал, а не для красного словца здесь это пишу. Что значит любить край родной на век любимый? Это трудное, невеселое и очень долгое занятие, похожее на работу. На такую работу, которую постоянно, медленно и с грустным лицом д е л а е дяденька, у которого были ключи от сарая, стоящего в дальнем углу двора нашего детсада. В этом сарае у него были лопаты, метлы и прочие скучные вещи. Однажды в одной красивой католической стране я зашел весь п р е и с п о л н е н н ы й туристического благоговения в большой, старинный и очень красивый готический собор. Внутри он казался даже еще выше, чем снаружи, собор был огромен. Людей в нем было скорее немного, они сидели на деревянных скамьях редко-редко, в основном это были старики. Шла служба, священник говорил и говорил, периодически все присутствующие в соборе вставали, говорили что-то хором и садились. Также периодически пел маленький хор. Хор э, состоял из мальчиков э, разного возраста, они были одеты в длинные рубахи, очень длинные. Я присел на скамью и стал слушать и смотреть. Свет от витражей давал ощущение мягкого солнечного дня за пределами забора, хотя там было туманное сырое утро. Я слушал хор, который звучал так грустно и думал, что вот ведь как прекрасно, как красиво и приятно заходить в такую чудесную церковь. Какой здесь свет. И, наверное, я бы тоже с удовольствием э, с детства ходил бы сюда и, может быть, пел и представлял бы себе, как 500 или даже больше лет назад здесь также молились люди и мальчики тоже пели. Я сидел и думал, что, может быть, вон тот старик, которого привезли сюда на месу т в кресле-каталке, когда-то пел здесь, будучи мальчиком, и не думал, что станет стариком. Но как же прекрасно здесь, говорил я себе, вот так течет жизнь красивого старинного города, течет вокруг этого собора. А в Сибири 500 лет назад даже я стал рассматривать мальчиков в хоре. Один из них, самый крайний, во втором ряду пел, но смотрел куда-то вбок и вверх. Я посмотрел туда же и увидел несколько птиц, которые залетели как-то внутрь, а теперь скакали и перелетали с выступа на выступ. Высоко, возле верхнего окончания стрельчатого окна. Сквозь витраж этого окна струился свет, и я... Повнимательнее посмотрел на мальчика, на то, с какой тоской он поет. И вдруг отчетливо увидел, что его тоска – это не чувство проживания той музыки, которую он исполняет в прекрасном храме, а самая настоящая тоска. Ну, то есть, когда мальчику не весело. Я посмотрел на то, как он смотрит на птицы, на свет из окна. И я тут же узнал этот взгляд, и свет из окна, и тоску. Я понимаю теперь, что страна, тогда, когда я был маленьким, а потом юным, никак мною не ощущалась. Я, конечно, знал, как звучит наш гимн, я знал, какой у нашей страны флаг, и знал, что страна у нас самая большая, хорошая и сильная. Мне от этого было спокойно. Я довольно часто рисовал войну, где наши самолеты и танки уничтожали, скажем, не наши танки и самолеты. Но я же в тот момент рисовал не какую-то патриотическую картину, Я вообще не создавал какого-то художественного произведения. Я рисовал бой потому, что мне было приятно, рисуя танк или самолет, изображать голосом и губами звук двигателя. Когда рисовал огонь из пушки или пулемета, я громко изображал выстрелы. А когда я мощным движением по листу изображал дым от горящего и падающего вражеского самолета, я громко завывал. Вот. Мои эти картинки имели для меня интерес, пока я их рисовал. А само изображение было неважно. Я же не рисовал войну, я играл. Мне нравился и нравится Гагарин, и мне было приятно, что он наш. Не Сибири, конечно, а просто наш. Но он всем нравился и нравится, все должны быть рады, что первым был Гагарин, всем повезло с ним. С тем, что он такой бесспорный. И повезло с Гагариным не только нашей стране, но и всем странам. Наша страна что-то делала, правительство чем-то занималось, что-то происходило. Меня это не беспокоило, от этого я был защищен родителями. Они смотрели новости, отец читал газеты, их тревожили новости и газеты, а меня гораздо сильнее тревожило, пугало и терзало, если родители ссорились и ругались. Вот это уже было всепоглощающе ужасно. И никто не мог с этим помочь, с т р а д а т о уж точно. Да я не думал о ней в такие моменты, как о субтанции или силе, которая может помочь. Интересно. Когда мне показалось, что я стал понимать, как устроена страна? Не помню. Но никакого определённого открытия не случилось, не было такого, чтобы я с и л и л с я что-то понять, а потом раз и понял, как будто решил головоломку. Во-первых, я ничего не с и л и л с я понять. Я не знал, что я должен понять. И сейчас я не понимаю, что мне нужно ещё понять. Понимание страны так долго во мне менялось и то доходило до ощущения полного понимания, а то совершенно наоборот. И сейчас. в данный момент. Есть какое-то понимание, но теперь я догадываюсь, что как только я что-то дополнительно пойму, то и общее понимание изменится. Но не знаю, что мне нужно еще понять. Что? И почему я так переживаю из-за этого? Я уже знаю, я почувствовал, что страна не меняется. В смысле, внешне она меняется и даже периодически внешне соответствует какой-то соответствующей эпохе. И я уже не раз убеждался в том, что кто бы чего не придумывал, не набирался бы уверенности или ощущения собственной необходимости, и не принимался что-то затевать, тревожить или попросту мучить страну. Нет-нет, я не хочу, хотя так и скатывают к тому, чтобы сказать, что страна всё стерпит, переживёт и будет жить дальше своим непостижимым и самобытным образом. Нет, я так не хочу сказать, потому что мне эта мысль как таковая не нравится. Мне нравится даже не потому, что она банальна, а потому что я же всё переживаю. Гневую, спорю с кем-нибудь, нервно читаю газеты, почти маниакально жду выпусков новостей. Я живой! Я живой! А то, что страна не меняется, это больно знать живому существу. Но в какой-то момент наиболее отчаянного переживания того, что творится за страной, меня вдруг может успокоить странное ощущение, что я слышу, что где-то в ночи быстро бежит по тонкой ниточке транссибирской магистрали длинный товарный состав. Слышу, как сучат т по рельсам цистерны и какие-то коричневатые вагоны, гружённые чем-то, а навстречу е м улетит скорый поезд. Они гудят друг другу, с грохотом проносясь друг мимо друга, и дальше, дальше. Я точно знаю, что кто-нибудь в этом скором поезде обязательно пьёт чай. Хоть и з этого совершенно не следует, что страна не меняется, зато в этом можно найти успокоение. В смысле, можно успокаиваться хотя бы немного. А страна не меняется, нравится мне это или нет. Я это знаю, потому что помню, как ясным весенним утром я сидел в почти пустом и на удивление чистом автобусе, который шел по моему городу. И город был тоже весь свежевым поливальными машинами. Я ехал на экзамен, к которому скверно подготовился. Да и предмет давался мне с трудом. Я ехал и ненавидел всю дурацкую нашу страну, проклятый наш город. Весну, учебу как таково, бессмысленный предмет, который я не хотел учить, преподаватели за то, что они зануды и себя за то, что дурак. А после того, как мне попался на экзамен один из пяти известных мне билетов, после моего блестящего ответа, после получения похвалок преподавателей и отличной оценки, я вышел в город. На улице погода уже испортилась, накрапывал дождик, но город был уже прекрасен, преподаватели мудры и справедливы, предмет ноя сданный. Оказался необходимым и интересным, а себя я чувствовал умным, ловким и успешным. А какой п р е к р а с н ы й в этот момент была наша страна. Потом я уехал из Сибири. И что т о изменило? В Сибири-то ч н о ничего. А я? Я просто точно так же, как горький пьяница, который бросил пить. А раньше-то пил, собственно, тем и был занят, тратил на питье все свои силы, ум и здоровье, а теперь не пьет, и занят тем, что не пьет. То есть тратит все свои силы, ум и здоровье на то, чтобы не пить. Этим и занят, не пьет. Так и я. Раньше жил в Сибири, теперь в Сибири не живу. Помню, я шел по улице нашего города и увидел женщину, которая бежала по улице и рыдала. Был такой не очень морозный зимний вечер, мои школьные приятели и я шли после кино из кинотеатра на остановку. Мы смеялись и шумели. Магазины еще не закрылись, из них на улицу выливался свет. Людей, идущих в разные стороны, было много, а эта женщина бежала по улице. Бежала быстро, точнее, как могла быстро. п а л т о на ней было не застёгнуто, на голове не было ни платка, ни какого-нибудь другого головного убора. Она даже не плакала, просто в каждом её выдохе был отчаянный звук какого-то невыносимого страдания. И было видно, что она бежит никуда-то, не спешит и не убегает, просто горе и т е р з а н и я гонят её, она бежит и даже не замечает того, что делает, того, что вокруг. Она прибежала через нашу компанию, сильно толкнув меня. Кто-то из ребят засмеялся, кто-то покрутил пальцем у виска. А я очень удивился. Я узнал в ее горе свое. Я вспомнил, как сам бежал не в силах стоять, говорить или просто плакать и кричать. Я бежал так же, как эта женщина по улице, гонимой своим каким-то детским огромным горем. Не буду говорить, что тогда случилось и из-за чего я так страдал. И увидев ее, я узнал, как выглядело мое горе. И как это ни странно, но я вдруг узнал, что другие тоже страдают, испытывая то же, что я может быть сильнее. И помочь не может никто. В тот миг люди, идущие по улице, вышли из городского фона. Окна домов засветились иначе, и за ними почувствовался объем, наполненный чужой, неизвестной жизнью. Но жизнью не иной, не фантастической, а простой и настоящей. Я в первый раз почувствовал себя участником жизни и почти почувствовал, что улица, город, Сибирь, страна и т.д. а к а л е е только условия этого участия, но я тогда не мог такого почувствовать, точнее почувствовать мог, но разобраться с упавшим на меня ощущением не мог, не должен был, рановато было.